Глава 15. 15 октября 1943 года. Позиция 1078-го стрелкового полка. Ветер нарезал круги у нашего костерка. Сбивал пламя, выхватывал искры. Дергал за гимнастерку. От разлохмоченных берез на холме тянулся шлейф ковыркающихся на лету листьев. Рваные, подсвеченные снизу облака, спешили куда-то в сторону немцев. Солнце завалило за далёкую рощу, и его прощальные лучи пятнали всё вокруг странными фиолетовыми тонами. Моя разветрота в полном составе сидела вокруг костра. На треноге чуть покачивался закопчённый алюминиевый чайник. Попов изредка наклонялся и подбрасывал в огонь хворост. Чайник сипел, из-под подрагивающей крышки выбивался пар. «Скоро?» — не вытерпел носатый Багдасарян. «Спокойно, Артурик», — осклабился Попов. «Чай он тоже порядок любит». «И все-таки, товарищ лейтенант, я не понимаю, почему мы не можем пойти все?» — спросил рядовой стельмах. Совсем молодой парень с дымчатым пушком под носом, он смущен, но в то же время хмуро посмотрел на меня. «Толик, все уже обсудили», — раздраженно произнес Коваль. Он сидел напротив через костер, и отблески пламени коверкали его лицо причудливой игрой света и тени. «Товарищ сержант, но вы же сами...» «Отставить!» — Коваль подпустил в голос металла. клименко расположившийся слева от меня, уныло вздохнул. Рядовой Федотов, немолодой коренастый мужик, диковато-цыганского вида, молча курил справа. По-моему, с того момента, как я возглавил роту, он еще не произнес ни слова. «Ну все, подставляй емкости!» — радостно сообщил Попов. Он сдернул чайник с треноги, обмотал ручку тряпкой и пошел по кругу, плеская дымящийся отвар в протянутые кружки над костром потянулся экзотический цветочный аромат, какой-то совсем неуместный в наших широтах. Василий Попов был фанатичным любителем чая. Даже обычную пайковую заварку он умудрялся превратить в произведение искусства. Смешивал с какими-то травами собственного сбора, от чего она приобретала совершенно фантастический вкус. Но это на самый крайний случай. В основном у него имелись запасы настоящего чая, который он именовал «контрбандой». Я сам видел на ящике у его лежанки несколько цветастых жестянок с иностранными надписями. Где их тут можно было достать? А вот Попов как-то доставал и угощал своей заваркой всех, кто попадался под руку. Эти вечерние чаепития тоже его заслуга. Это он вел традицию, как я заметил, к нам на огонек уже начали захаживать бойцы из других отделений. «Ну что?» — требовательно спросил Попов. Коваль, только что шумно отхлебнувший из кружки, молча оттопырил большой палец. Я попробовал, чай действительно был хорош. С детства пью с сахаром, и вот только сейчас осознал, что сахар может испортить вкус заварки. Усевшийся на место попов поймал мой взгляд, весело кивнул, а потом, осмотрев что-то за моей спиной, расплылся в радостной улыбке. «Здравия желаю, товарищ военфельдшер!» — звонко выкрикнул он. Я, не оборачиваясь, заподозрил, кому это он. А еще загадал, если предположение верно, значит, у нас все получится. И только потом обернулся. «Здравствуйте, товарищ бойцы!» Форма сидела на ней очень ладно. Высокие ловы и сапоги выглядели по-штатски элегантно. На чуть-чуть пилотке олела звёздочка, а над головой неслись клочья облаков. «Здравствуйте, товарищ лейтенант!» С нажимом произнесла она, и до меня дошло, что я до сих пор ещё не поздоровался. Но отвечать было уже поздно. Налетел, размахивая дымящимся чайником, как кодилом попов, увлёк за собой с шутками-прибаутками посадил рядом. И вот она, уже отпивает чай из алюминиевой кружки, поглядывая на меня через костёр с непонятным выражением лица. Пламя заполоскалось на ветру, осветило её лицо, искрами загорелись глаза и контрастно выступили пухлые малиновые губы. А за световым кругом клубились сиреневые осенние сумерки. «Товарищ лейтенант, вы знаете, что я имею полное право вас наказать?» сказала она строгим голосом. «Каким это образом, Елена Сергеевна?» насупился я, стараясь держать дурацкую улыбку. «Самым прямым». «За что это вы нашего славного командира?» Попов склонился к ней, подлил чаю, будто бы по рассеянности забыл отодвинуться. «За систематическое нарушение обязательств», ответила она мне. «Ничего я не нарушал». «Вам было верено ежедневно являться на осмотр. У вас сотрясение мозга. Забыли?» «Как я могу это забыть?» Дурацкая усмешка все-таки прорвалась. «Почему тогда уже четвертый день в вас я не вижу?» Она все еще держала строгость. «Виноватый, справлюсь», — глуповато пошутил я. «Как бы уже поздно не было!» — вздохнула она и наконец-то улыбнулась. Но улыбка эта была холодновато. Сухо треснуло полено в костре. сноп пыскарил, выстрелил в сторону ковыля Ветер подхватил угольки и утащил в сумерки. В облаков уже мигала яркая звезда. «Завтра в двенадцать постарайтесь быть», — сказала она официальным тоном потому что вечером наш госпиталь передислацирует». «А нам что, врачей не надо?» — встрепенулся Коваль. «У вас будут другие, возможно, получше», — ответила она и с размаху, всучив попову кружку, поднялась. «Так что желаю удачи, товарищи разведчики». Бойцы нестройно попрощались, и она быстрая и решительная походка ушла от костра. Я глядел ребят, все они смотрели ей след только попов, морща, стряс ошпаренные кипятком руки. Чтобы скрыть смущение, достал папиросу, прикурил от щепки. «Догоняй, дурак!» — донесся тихий бас. Сказать это мог только Федотов, но солдат сидел с равнодушным лицом, меланхолично отхлебывал чай. Я крепко затянулся, а потом, приняв решение, сорвался с места. Она стояла на пригорке, прямо под тем дубом, на котором мы с Нурбаевым случайно повесили немецкого языка. Дерево уже почти совсем облетело, и голые резко изогнутые ветки темнели на фоне догорающего неба, как трещины. Ветер пластами загибал сухую траву, уходящую по косогору туда, где чернил изгиб Где-то далеко-далеко работала артиллерия. До нас долетали только мягкие, похожие на гром перекаты. Она стояла ко мне спиной, прядь волос трепыхалась, как паутинка над самым ухом. Я сбавил темп, подошел почти буднично. Встал рядом мельком, оценив ее лицо, спокойно даже равнодушная. «Подумал, что это неважно?» спросила она, не повернувшись. «Не знаю». Напряженность куда-то спала, я говорил, свободно. «Всегда боялась упустить свой случай». «А почему ты уверена, что это он?» «Я должна была встретиться с ним здесь, на этом самом месте». «Здесь?» «Здесь, под дубом. Я местный из Ельска. Бабушка рассказывала, что этот дуб посадил ее отец». «Лена, я даже не знаю, вернусь ли завтра». Она повернулась с лёгкой, снисходительной улыбкой. «А ты пообещай». Сдёрнула с головы пилотку, густая копна волос хлынула вниз и, подхваченная ветром со всего размаху, хлестнула меня по лицу. Я выбрался к нашему блиндажу, когда традиционная ночная перестрелка подходила к концу. Над лесом ещё стояло эхо разрывов, но артиллерия уже смолкла. Винтовочный треск тоже пошел на убыль. Присев на бревно возле остывшего костра, я поворошил веточкой золу раскопал яркий уголек, выбросил к ногам, подцепил кончиком папирос и прикурил. «С возвращенец им!» язвительно поздравил из темноты голос Коваля. Прищурившись, разглядел над темным провалом входа его голову. «Не серчай, сержант!» попросил я миролюбиво. «Самое время собираться. Пока доедем, они как раз угомонятся». «Ну-ну!» Протянул ковально уже без раздражения. «Ладно, через десять минут выходим». Он нырнул в блиндаж, и вскоре оттуда донеслось сонное мычание вперемешку с гневным шепотом. Потом наружу, поеживаясь от холода, выбралась невысокая фигура. Я узнал Нурбаева. «Здравия желаю, командира!» — прошипел он и визгливо зевнул. Следом за ним из блиндажа выскочил Попов. Причем у меня создалось впечатление, что ускорение его телу было придано искусственно. Последним вылез Коваль, сопровождаемый тихим металлическим перезвоном. Он сбросил на землю наши шмотки, сверху положил автоматы и с хрустом потянулся. «Товарищ сержант!» — донесся от входа обидчивый шепот. «Спать я сказал!» — прошипел Коваль, быстро обернувшись. «Что такое?» — насторожился я. «Рядовой стельмах категорически не согласен с утвержденным составом диверсионной группы», — отрапортовал сержант. «Рядовоз Тельмаха в профилактических целях необходимо высечь офицерским ремнем», продолжил рапорт Попов. Дверь в блиндаж со стуком захлопнулась. Я прислушался. На позициях все почти затихло. Только из-за реки с методичностью Дятла стрелял одиночными какой-то особо неуемный представитель арийской расы. Над речной низиной плавно снижались две желтые ракеты. «Готовность пять минут», — приказал я. «А как же чайку попить?» — обиделся Попов. «Спать меньше надо», — посоветовал Коваль. А через пять минут Попов уже скоро двигался во главе отряда, обходя наши позиции по опушке леса. Ветер все еще летовал, с разбегу набрасывался на деревья, вырывал клочья листьев. Облака ушли, звезды поблескивали с морозной остротой, и я был благодарен Ковалю, захватившему из блиндажа мой ватник. Тропинка стала забирать влево, одновременно спускаясь под уклон. Со стороны поля донесся шум работающего мотора, Но саму машину, как ни вглядывался, я разглядеть не смог. А потом мы нырнули под сень деревьев, и все посторонние звуки стихли. Только ветер продолжал резвиться по верхам, да тихо шуршали листья под ногами. «Мамай, смени, не вижу ни хрена!» — негромко попросил в темноте Попов. «Что ж ты, Одесса?» — подковырнул Коваль. Я, признаться, тоже не видел дальше собственной руки, двигался, ориентируясь больше на звуки. Возглавивший колонну Нурбаев ускорил темп. «Держись за меня», — негромко предложил Коваль. Я с благодарностью уцепился за автоматный ремень на его спине. Так шли минут двадцать. В какой-то момент листья под ногами перестали шуршать, а сама земля стала мягче. Начала пружинить под ногами. «Это значит, мы вошли в сосновый бор», — догадался я. И точно впереди показался еле заметный просвет, и вскоре мы остановились на обочине дороги, ведущей к разбитому мосту. Я смог различить лица товарищей. «Перекур». — обернулся ко мне Коваль. — Давай. Спустившись в придорожную канаву, разобрали папиросы из моей пачки. Некурящий Нурбаев остался на стреме. Прикурив, я откинулся на склон, пахнущий смолистой хвоей. Здесь было тепло, и я поел озел, устраиваясь поудобнее. Посмотрел на часы без пяти-три. Нормально идем, даже с опережением графика. Рядом курил, пряча папиросу в горсти, попов и всякий раз, когда он затягивался, из темноты выглядывал острый кончик его носа. Коваль лежал у самого верха канавы, прислушиваясь к ночному лесу. Нурбаев застыл посреди дороги, вытянув голову вперед, как будто увидел там что-то интересное. «Готовы?» — обернулся к нам Коваль. «Пошли!» Мы выбрались на шоссе и быстро двинулись в сторону реки. Вскоре начался уклон, заметно похолодало. Когда впереди показалась опушка, Нурбаев спрыгнул с дороги в канаву. Попов нырнул вслед за ним, а мы с Ковалем соскочили в противоположную сторону стараясь не шуметь мы с сержантом дошли до невысокого обрыва внизу поблескивала река деревья подходили к самому краю на фоне черной воды белили осколки рухнувших плит моста и высились уцелевшие столбы опор мы постояли пару минут вслушиваясь в тихое журчание реки и я уже забрался выйти на дорогу когда коваль с силой пригнул меня вниз что одними губами спросил я но он не ответил только предостерегающе растопырил пятерню Время шло, мы все стояли в полуприсядку за жидкими кустами на самом краю обрыва. Но вдруг я услышал. Тихий плеск и злой шепот возле самого нашего берега. Я даже разобрал одно слово. «Шейбе!» «Дерьмо!» «Немцы!» Коваль показал мне пальцем на землю, а сам осторожно подкрался к дороге. Я присел и чуть сдвинулся в сторону, чтобы видеть оборванный край шоссе. Обзор портил толстый ствол, я собрался подвинуться еще, но так и замерз приподнятой ногой. Над обрывом показался черный шар, человеческая голова. Немец замер, прислушиваясь, а потом внезапно прыгнул, и вот он уже сидит на корточках у края. Огляделся, наклонился и потянул за руку второго. Но выбраться им не дали. Коваль бесшумно сорвался с места, с другой обочины тоже метнулся черный сгусток. Ребятам не хватило буквально доли секунды. Поднятый наверх немец успел броситься под ноги сержанту, и они, звеня металлом, покатились по шоссе. Над обрывом затанцевали две тени. Я рванул на помощь как раз вовремя. Отбросив Коваля, фашист дернул из-за спины автомат, но не успел. С сочным хрустом моя финка вошла во вражескую шею по самую рукоятку. И тут же от реки раздался глухой удар. Коваль вскочил, рядом уже маячил тяжело дышащий Попов. Убитый мной фашист в последний раз дернулся из-за Мы синхронно посмотрели вперед. Там одиноко чернел силуэт Нурбаева. «Где?» – прохрипел Коваль. «Вныс летел?» — пожаловал сейфрейтор. «На совсем!» Мы подошли и заглянулись за край. Немец лежал на обломке плиты в позе морской звезды. Руки-ноги слабо шевелились. На белый бетон тела медленно расширяясь, вытекала черная лужица крови. «Желез штыр проткнул», — пояснил Нурбаев. «Разведчики, мать вашу!» — похвалил Коваль. «Их только двое было?» — спросил Попов. «Вот именно». Сержант сплюнул и махнул по полу. «Помоги!» Они подтащили к обрыву тело фашиста, по-быстрому обыскали. Я брезгливо вытащил свой нож из шеи трупа, вытирая его одежду. Коваль тем временем сложил в кучу автомат, пистолет и пару запасных магазинов, а потом они вместе с Нурбаевым сбросили тело в реку. Раздался негромкий всплеск, до воды было не больше трех метров. «Иди об шмонай своего и столкни воду!» — приказал сержант Нурбаеву. «А мы пока перекурим!» «Как думаешь, кто это был?» — спросил я, когда мы снова расположились в канаве. «Наши коллеги с той стороны», — предположил Коваль. «Может, за языком шли?» Старик рассказывал, они нос боятся ночью с позиции показать. «Эти, видимо, не боялись. У них чувствовалась подготовка». «Я вот думаю, а не навел ли их наш дед? Мы же ему сказали, что сегодня пойдем, и он знал, где будем переправляться». «Вряд ли», — подумав, ответил Коваль. Маловато двоих для засады и вообще на засаду не похоже. Да, пожалуй. Вернувшийся Нурбаев высыпал нам под ноги горку оружия. Сержант небрежно накрыл трофеи несколькими сорванными ветками. Хлебнули горячего чая с поповской фляги и полезли преодолевать водную преграду. Рухнувшие перекрытия моста, в принципе, создавали вполне сносную переправу. При определенной сноровке можно было перебраться на тот берег, даже не замочив ног но сноровка нужна была недюжинная. Ночью да по осклизлому заросшему тиной бетону да через путаницу ржавых арматурных прутьев. Ну, в общем, кое-как перебрались. Я, правда, чуть не сорвался на середине, зачерпнул сапогом ледяной водицы, но Нурбаев вовремя подстраховал за воротник Выбравшись, тут же нырнули в чахлый ельник. Отбежали метров на пятьсот и только потом остановились отдышаться. Я скинул сапог, отжал и перемотал портенку. Ветер почти стих. В наступившей тишине каждый шорох казался непривычно громким. Где-то совсем рядом ухал сова, и снова грохотала артиллерия за горизонтом. Коваль встал во главе отряда и пошагал по еле заметной тропинке. Лесок был совсем редким, видимость более-менее сносной. Двигались почти бегом. Вскоре деревья закончились, и мы оказались перед невысокой насыпью железной дороги. Я посмотрел на часы половины четвертого. Ещё минут пятнадцать пробирались вдоль пути, не выходя из тени деревьев. Потом впереди показались постройки станции Янов. Сбавили темп, крадучись подошли ближе, остановились в метрах в ста. «Давай!» — коваль толкнул Нурбаева. Ефрейтор сбросил ватник и перемахнул на ту сторону железки. Я принялся разглядывать тёмные строения. Всё тут осталось так же, как и было позавчера. Только вагоны исчезли, паровоз одиноко притулился к Паггаузу. Из темноты вынырнул Нурбаев. «Чисто!» — выдохнул он с зябкой расторопностью, кутаясь в телогрейку. «Пошли!» — махнул Коваль. Вслед за нурубаевым мы добрались до заколоченного здания вокзала, пригнувшись, преодолели открытое пространство и юркнули в тень паровоза. «Дежавю!» — подумал я, когда оказался возле металлической двери, а Коваль, пригнувшись, спрятался за выступы лестницы. офер «Оферфюрмых! Открывай!» — ударил я по клепаному металлу дверь почти тут же распахнулась и на меня свесилось знакомое лицо только это был не фюрер короткая стрижка пышная щетка усов гутенахт доброй ночи весело по желанным бегло лейтенант андреев